Глава 18. 9-10 ноября, 2022 год. Среда, четверг. Елена Петраш. «Я беременна, Ленка!» — выкрикнула Алина. «Алинка!» — я повисла у нее на шее. «Поздравляю!» «Мне не верится!» Глаза сестры наполнились слезами, а она замахала рукой у себя перед лицом, чтобы не потекла тушь. «До сих пор не верится! Я уже и у врача была, и УЗИ сделала!» «Вот, смотри!» Она дала мне в руки конверт со снимком. «Шесть недель. Какое чудо! Маленькое чудо!» Глядя на первое фото своего будущего племянника или племянницы, я ощущала, что готова взлететь до небес от счастья. «Алик на седьмом небе, он так сына хочет!» «А ты?» «А я любого ребенка хочу. Главное, чтобы был здоровым». «Алиш, это такое счастье!» Я снова обняла ее. «Никогда не думала, что соглашусь с тобой», – засмеялась сестра. «И ни разу до этого момента особо-то и не хотела детей, а теперь...» «Видимо, время пришло, да?» «Конечно. Ведь у каждой из нас оно приходит в разные моменты», – ответила я. В огромном океане счастья, переполняющего меня, ощутилась капелька грусти. «Я ведь тоже хотела ребенка. Более того, даже была беременна, но потеряла его на раннем сроке и чуть не сошла с ума от горя». А Вова, когда уходил, сказал, что не хотел ребенка. Я глубоко вздохнула. Нечего вспоминать о том, что было. Все уже в прошлом. У тебя на выходных выходной получится? Мы хотим маме сказать, и я хочу, чтобы ты тоже была, Алинусь. Воскресенье? Отлично. К нашему столику подошел официант, и Алина отвлеклась на заказ. Макеата без кофеина, фруктовая корзиночка, а для меня латте и большой кусок эстерхази. Хотелось попробовать, какой он в этой кофейне, да? А еще, когда увидела его в меню, сразу вспомнила позавчерашнее утро. Изверено. И то, как мне парадоксально хотелось, чтобы он попробовал мои торты, и как я засмотрелась, как он ест, и как он похвалил их потом. Вова никогда не хвалил мою стряпню, зато очень часто придирался к внешнему виду либо вкусовым качествам. А вот Демьян. А Лена о чем задумалась? «Да так ни о чем. Почувствовав, как краснею, отмахнулась я. «О чем ты говорила?» «Я говорила, в какой рестик мы позовем маму, чтобы сказать про ребенка. Но не суть. Я же знаю этот взгляд. Ну-ка, рассказывай, кто он?» «Кто, кто?» Удивилась я. «Тот, из-за которого ты в облаках витаешь». «Алин, не придумывай, пожалуйста, глупостей. Мне не нужны отношения». «Отношения не нужны или кандидата нет?» С любопытным блеском в глазах допытывалась сестра. «Может, рассказать ей?» «А хотя о чем рассказывать?» «Не о чём». «Алиш, я очень рада за тебя, правда, но не думай, пожалуйста, что оно всем надо. Мне точно нет. Я налюбилась и набылась замужем на всю оставшуюся жизнь. Потеряла себя в браке, и вот что в результате этого вышло. Не каждый брак такой, моя дорогая, и не каждый мужчина мерзавец». Я знаю, но повторюсь, я не хочу ничего подобного. В моем голосе начали звучать стальные нотки, и я осеклась и глубоко вздохнула. Передо мной моя сестра, причем беременная. Нечего на нее срываться, она ни в чем не виновата. Ни в крахе моего брака, ни в том, что я думаю про Демьяна. Иногда думаю. Очень-очень редко. И это ничего не значит, и ничего не меняет. Мне никто не нужен, и точка. «Ой, наш заказ несут». «Спасибо официанту за то, что дал возможность отвлечься сперва на него, а потом на кофе и десерт». «Так, ну мой-то точно не хуже». «И судя по тому, с каким удовольствием его ел...» «Как дела на работе?» – спросила Алина, тоже попробовав десерт. «После того случая с нападением и ее реакцией мы общались так, чтобы не касаться темы моей работы». Все стабильно. Вызовы, инфаркты, травмы, отравления...» как можно беззаботнее, сказала я. Но душу царапнуло от воспоминаний о той девочке. Конечно же, сестре я о таком не расскажу и рыдать при ней не буду. А следом сразу то, что мне сказал Зверин. И от этого снова как-то... легче. Ты к психотерапевту ходила? Надо же, а я совсем об этом и забыла. Случай с нападением как-то сгладился, померк. Его заслонили другие события, чувства, ощущения, кошмары... Нет, Алин, я в порядке. Не забывай, что я врач скорой и видела уже достаточно. Но ну, нет, у меня никакого ПТСР, ночных кошмаров и паники в коридоре, где все произошло, вообще нет. А значит, в помощи нет смысла. Это меня и беспокоит, то сколько всего ты видишь и в какой опасности находишься. Я не изменю своего решения. Пожалуйста, прими это. Я хочу наслаждаться рядом с тобой классным периодом, в который ты входишь, а не быть постоянно в напряжении из-за необходимости оправдывать свой выбор, который оправдывать не должна. Знаешь, я много лет жила как сыр в масле, в полной безопасности, комфорте и на расслабоне. Но ощущала себя придатком для мужа, который обязан выполнять свои функции при нем, чтобы как-то оправдать свое существование с ним. Я это только недавно поняла. А сейчас я ощущаю себя нужной, важной, ценной… «На своем месте, понимаешь?» Алина смотрела на меня во все глаза. Я и сама ощутила удивление, от сказанного мной же. Ощущение, что эти слова говорила какая-то новая, другая женщина, не та, которой я была до развода. Это говорила личность, цельная, вдохновленная, реализованная. А не просто красивая куколка, кухонная фея, приложение к дорогому костюму, кем я была в браке. «Понимаю, дорогая», — сказала сестра после паузы. Знаешь, наверное, только сейчас понимаю. Ты огромная молодец, и знаешь, сейчас ты мне так напомнила ту себя, которая была до встречи с этим козлом, что аж плакать хочется, чтоб он усрался, честное слово. И моя Алина, сильная и независимая стальная женщина, реально расплакалась. О, я обняла ее! Это гормоны, моя хорошая, то ли еще будет. Береги себя, ладно. Я хочу, чтобы ты была у меня, и у малыша, чтоб крестный, схлипывала сестра. Буду, обещаю, сказала я, чувствуя облегчение. Знаете, когда вас поддерживают родные, самые близкие люди, это бесценное ощущение. Попрощавшись с сестрой, я направилась домой. Там занялась стандартной хозяйственной текучкой, готовка, стирка. С учетом того, что все это на одного по времени минимум. Да и блюда простые, ведь финансы теперь очень и очень ограничены. В то же время возможность что-то эдакое приготовить была, как и желание. Не для оценки, как в школе, как это было для Вовы, а в удовольствие для себя. И чтоб навыки не растерять. Судя по тому, что торты понравились Демьяну, не растеряла. Стоп, не смей думать о нем. Жизнь моя тоже теперь простая, скромная. Но я привыкла и к этому, и ни капельки не страдала, живя по весьма ограниченным средствам. «Банальная штука. Счастье за деньги не купишь, но она работает. Ведь я понимала, что сейчас ощущаю, именно ощущаю себя более счастливой, чем, скажем, года два назад в другой жизни и других условиях. Все потому, что счастье не в наличии рядом кого-то, как я считала ранее. Оно внутри самого человека, во внутренней гармонии, а не гонке за тем, чтоб Вова был всем доволен, в любимом деле, а не в досуге, который надо вести, чтобы не терять круг общения и поддерживать молодость и особую вылизанную красоту. В моем лице не осталось ни капли от филлеров, а я все равно была красивой. Да, не юной красотой, не стандартной и модной, зато своей, подвижной, естественной, не пластмассовой. И мое отражение в зеркале мне нравилось. Утром поскакала на работу в отличном настроении. Погода жуть. Мокрый снег с дождем, ветер. А мне все равно было хорошо. Лен, тебя Игорь Николаевич искал. Там что-то срочное. Саша вместо приветствия. Давай до пересменки сбегай. Игорь Николаевич у нас зав урологическим. Интересно, что могло быть не так? Мы ему вчера пациента доставили с пиелонефритом. Да, вроде доки все в порядке были. Что ж, ладно. Урологическое – это седьмой этаж. Я зашла в лифт, уже протянула руку, чтобы нажать кнопку, и тут влетел Зверин. Успел широко улыбаясь. «Привет!» «Здравствуйте!» «Мы же вроде на ты, нет?» — нахмурил свои прямые брови мужчина. Под взглядом темных, почти черных глаз мужчины у меня язык прилип к небу, И я смогла лишь плечами пожать. Как назло, потянувшись через меня, из-за чего я чуть ли не в его объятиях очутилась, пусть на пару секунд, Зверин нажал кнопку четвертого этажа. Лифт закрылся, пополз вверх. Он маленький, пассажирский». И в этой дурацкой коробке, метр на два, у меня ощущение, что вместо воздуха запах зверина. И температура в кабине лифта нестандартная плюс 18, а температура его тела. Очень-очень большого, горячего, атлетичного. Внезапно дурацкий лифт очень страшный и очень сильно качнулся и остановился. Невольно у меня вырвался испуганный вскрик. «Не пугайся, наверное, это перебои с электричеством», – абсолютно спокойно сказал Зверин. «У нас тут иногда так бывает. Сейчас поедем». А в следующую секунду погас свет.